в гик с юрием мы познакомились несколько лет назад в ресторане там за ужином собралась группа товарищей желающих экранизировать тараса бульбу до того как за дело взялся знаменитый режиссер бортко со ступкой бульбой в нашем случае ничего не вышло концессионерам не удалось договориться Один хотел арабски следовать книге, другой предлагал сделать бульбу и сыновей чеченцами, а действия перенести в XIX век и чтоб парни учились в Питере, а папашу навестили на каникулах. Третий насчет чеченцев был согласен, но только чтобы это был самый конец XX века, а студенты приезжали в аул из Лондона. Новая встреча с великим сценаристом прошла в Авгике, куда маэстро заехал из своей Владимирской деревни, в которой старается проводить лето и осень, принять экзамены. Пока я искал назначенный кабинет, встретил в институтских коридорах множество девушек, они гордо себя несли и грамотно подавали, будто это подиум». Вот, Юрий, в ГИК полон девиц, которые пришли за славой для того, чтобы президенты сверхдержавы ухаживали за ними, как бывало за Мэрилин Монро. С чего же еще было начинать беседу? Ну, конечно, 90% людей пришли сюда из-за честолюбия, а вот оставшиеся 10% среди них есть довольно любопытные. Внутри у них есть некий нерв, струна, которая требует реализации». Им бы в таком случае в Лит-Институт и после на чердаке сочинять нетленку в стол. Лит-Институт. Вы же знаете, что литератор у нас не может социализироваться, он не может существовать на деньги от своих произведений. И вообще, какой смысл сейчас писать романы, если тебе на его написание и отделку потребуется полгода не меньше, и за это получить в итоге 500 долларов? Ну, не 500 а 2000 да хоть и 2000 за полгода работы разве много Да и это 2000 это очень хорошая ставка а сценарий худо-бедно стоит не хочу обсуждать сами знаем от 10000 до 100 тысяч долларов примерно так но на эти деньги уже можно существовать. А вы чему учите студентов какое кино делать? «Кассовая или авторская?» «Нет-нет, я учу общим законам драматургии, которые нам достались от античности. Но, естественно, в приложении к современному кинопроцессу. Я не настаиваю на том, чтобы студенты делали кино такое или этакое. Пусть делают, что хотят, мне все равно, что такое будет Бергман или Спилберг, решат сами». У нас только требование общее для профессии, чтобы в сценарии были завязка, кульминация, развязка и причинно-следственная связь. Вы тут созвучны Сильянову, который спродюсировал фильмы «Брат и брат 2». В ремесле он вообще не по части идеи морали, просто делает кино, которое люди хотят видеть и все. Я не могу с Сергеем солидаризироваться, у нас другое. Я в преподавании стараюсь не навязывать людям свои взгляды. Но считаю, что любое кино должно иметь гуманистическую содержательную сторону. Я против расчлененки на экране, я вообще против насилия в кино, против понимания монтажа как соединения сцен, связанных с насилием и сексом. Конечно же, против. А помните эти разговоры о том, что сейчас в ВГИК уже не попал бы талантливый парень Вася Шукшин из Алтайской деревни? Вы знаете, к нам на факультет Вася Шукшин может попасть. Другое дело, что я не могу отвечать за все факультеты, но о фактах взяток, если вы об этом, я не знаю. Я не об этом, а о том, что тогда деревенский парень мог завоевать Москву. Конкурс у нас большой, 10 человек на место. Хотя это ничто по сравнению с актерским факультетом, где 100 человек на место. Но все-таки у нас есть 13 бюджетных мест на дневном и еще 15 на заочном. Так что у Васи Шукшина сейчас был бы шанс. Все равно с точки зрения финансов. Но, конечно, мы по своей человеческой близорукости свойственной каждому из нас. Можем проморгать этого Васю Шукшина. Тут все упирается не в коммерческую ситуацию, а в нашу близорукость. Но это уже другая история. Эх, какие у вас в в старые времена были закрытые показы. Я ходил, проникал как-то, протыривался. А теперь наоборот. Вдруг стало можно купить все диски все фильмы в подземных переходах. Не все. С киноклассикой в переходах по-прежнему сложно. «Вы просто давно в них не спускались, все уже есть. От Орсона Уэлса до полного Бергмана. В интернете можно что угодно скачать». «Я хочу заступиться за наших пиратов». «Конечно, пираты есть пираты. Но они издают много киноклассики, которую за рубежом надо специально заказывать. Они издали весь корпус английской бит-музыки 60-х, которую трудно даже купить в Великобритании. Продвинутые люди. У них все есть». Если порыться на их развалах, можно найти фильм типа «Вторжение похитителей тел». Это очень популярная американская фантастика, очень плохая, но она показывает, откуда растут ноги у фантастического американского кино. Это интересно, это здорово. идиотская дурацкая картина, но любопытно в историческом контексте. Я вот вспомнил, что в ГИК, среди прочего, славился своими пьянками. «А вы не пьете. С чем это связано?» Вам и так хватает накала жизни, или мне накал жизни не очень требуется. Я же писатель. Мне нужна скорее сосредоточенность и, пожалуй, отсутствие каких-то накалов, чтобы я мог что-то написать. Ну, а вообще я красное вино пью, и мне этого достаточно. А вы не пьете в серьезном смысле слова? Я не страдаю запоями. Начало. Юрий, вы действительно, как про вас рассказывают в нежные годы, слали письма Beatles с просьбой прислать вам диски? Было дело. Мы с другом написали такое письмо, но, думаю, никуда оно не ушло. А в более позднее время я пытался связаться с Джорджем Харрисоном в тот период, когда у него была своя студия, и он финансировал фильмы, в частности, картину Терри Гильяма «Бандиты во времени». Удалось связаться только с офисом, а с самим не вышло поговорить. Была мысль, чтобы он нам дал денег на кино. Beatles оказались недосягаемы так же, как и «Ленин», портреты которого вы вклеивали в свой альбом. Было такое. Моя семья пострадала от репрессий во времена Сталина, как у многих людей того времени, и я противопоставлял черное белому. Сталин черный, а Ленин белый. Если б Ленин знал, как Сталин исказил дело Ленина, в таком духе. Я рос без отца, а потребность в нем была. Ленин же был отцом всех пионеров и октябрят. Еще была злодейская смерть Ленина, от как нас учили отравленные пули. Ленин жертва, Ленин хороший, Ленин отец. Все это заставляло меня, мальчика лет восьми-десяти, вырезать его портреты и клеить себе в альбом». «И это все при том, что вы, судя по всему, по тому, какой вы сейчас, были продвинутым мальчиком». «Я? Нет, не был продвинутым. Продвинутым я стал уже после школы, а в школе был хулиганом и прогуливал уроки, с трудом получил троечный аттестат, с трудом превеликим. Моя любимая книжка была про Незнайку. Еще я читал про Винни-Пуха и про Томас Сойера». Из школы я вышел совершенно таким хулиганом, я не знал, что делать, собственно, потому как у меня все шло в школе, до тюрьмы было недалеко. Ленин, ваш некогда любимый, тоже в тюрьме сидел. Закончил школу, в армию меня сразу не забрали, я был единственный ребенок у матери, а тогда давали отсрочку единственным детям. Мама сказала, я год тебя прокормлю, только ты читай книжки. Я начал читать. Прочел весь корпус русской литературы и многое из зарубежной, философию от древнеиндийской до Гегеля, и что-то в душе сдвинулось. Потом я два года работал на студии Горького, киномехаником. После поступил в институт, и за пять лет эти стены из меня что-то сформировали. Тогда ВГИК был очень интересен. Здесь преподавал, в частности, Мерап Мамардашвили, я у него учился. В институте не было запретных тем. У нас, например, был семинар по Бродскому, по запрещенному поэту, который вела Лидия Звонникова. Вы представляете, как она рисковала? В 1978 я познакомился с Сокуровым. Сделали мы первую картину нашу «Одинокий голос человека», и моя судьба перевернулась. Что ее перевернуло, божий промысел или книги, не знаю. Деревня. «Известно, что у вас был конфликт с коровой, когда вы ее доили». «Было такое в деревне в Ярославской области, когда меня учили доить». «Это вам надо было для съемок, для написания сценария? Вы так изучали жизнь?» «Нет, просто у меня был период опрощения». «Раньше страна была крестьянская, и чтобы понять ее культуру, я решил окунуться в крестьянский быт». «Копал картошку, делал еще какой-то крестьянский труд, подступался к корове». Но это было малоудачно. Он смеется. И она вас того? Копытом? Нет, она мне ничем не ударила, только хотела лягнуть. И долго вы так обращались Лет пять. Но не беспрерывно. Я полгода жил в Москве, а полгода в деревне. Удалось опроститься. Я тогда понял на своем уровне крестьянскую жизнь. В основном же я там писал. Стихи. Тот период закончился, но я все равно, чтоб чувствовать пульс страны, пытаюсь по полгода жить вне Москвы, насколько позволяет служба. У Пушкина была Арина Родионовна. После Горький возил ваших коллег на Беломорканал. Союз писателей отправлял своих членов в творческие командировки, а вы в деревню. «Арина Родионовна, у меня была баба Лиза, которая мне сказки рассказывала. Она русская крестьянка из Тверской губернии. Сейчас время не для Пушкина и не для Горького, а скорее для Михаила Леонтьева». «Тоже своеобразный автор. Вот вы говорите про ваш дом во Владимирской области. Это что, настоящая деревня?» нет Это поселок, обычный, дачный, рядом с деревней, возле водоема. Я там пишу. Написал недавно большой сценарий, который для меня крайне важен. Пока непонятно, кто его будет ставить. Вот отправил его Кириллу Серебренникову, не знаю, какой будет ответ. Параллельно с этим пишу роман. Ну, роман – это чтобы не потерять квалификацию литератора. А сценарий для меня важный».